Глава 23. Когда Лола плюнчалась к церкви, толпа уже почти рассосалась. Ничего-ничего. Все равно я первая вышла с новостью о том, что возможным убийцей является Джованни. А репортаж о его задержании – это уже следствие. И подтверждение моему эксклюзиву успокаивала она себя, не успев к поимке преступника. Главное, наш канал осветил и это событие. Ну что, рвем к отделению полиции? Подошла Анна к Дане и Стефана, упаковывавшему камеру. Подожди. Говорят, врач запретил допрашивать Джованни сегодня. Так что всё отложили на завтра. Войка сообщила Дана. Предлагаю окунуться в Гейзер, заявил Стефана и повесил аппаратуру на плечо. А что? Хорошая мысль, подхватила Дана. Понимая, что время ехать уже поздно, Лола вынуждена была согласиться. Переодевшись в купание и забрав полотенце из номера, они всё-таки завернули в полицейский участок. Перед входом никого не было, но количество машин на стоянке увеличилось настолько, Что некоторые из них уже сгромостились на невысокий тутуарчик, загораживая и без того узкий проход. Как только появится какие-то новости, мне сообщения пришлют. Так что можно расслабиться по полной, уверенно проговорила Дана, заметив напряжение Лом. Однако Ломов не чувствовал никакого спокойствия. Момент неопределённости настораживал. Необъяснимые сомнения постукивали в мозгу, подтверждая ощущение чего-то упущенного и незамеченного. Оставив машину у скамейки надбровым, Они пошли к крутой лестнице, спускающейся к морю. Дана чертенком поскакала вниз. Лола не спеша последовала за ней, а Стефана остановился как вкопанный. «Я не хочу с тетками сидеть», недовольно заявил он и указал на полных женщин, лежавших в бурлящей воде. «Я думала, здесь никого не будет», поддержала его Лола. «Дело к вечеру. Чего бы им домой не пойти». «Да они уходят уже», крикнула Дана, размахивая пляжной сумкой. С каждой ступенькой они погружались во влажное марево тёплого пара, которое шло от клокочущего гейзера, обложенного камнями и фонтанирующего прямо в море. К концу спуска стало совсем тяжело дышать. Иволо подумал, что ли там здесь можно умереть от жары. Спустившись на каменистый пляж, находящийся в круглой бухте, огороженной со всех сторон крутыми скалами, они обнаружили маленький ресторан на сваях. Прижатых к спон и двух мужчин, продающих все те же полотенца и еще какую-то сувенирную мелочь. Женщины, к радости Стефана, за это время уже вышли на берег и вытирались, о чем-то переговаривая. Осторожно, не ошпарьтесь. К ним подошел один из мужчин, на поверку оказавшийся молодым парнем лет двадцати, шикарной маскулатурной. В руках у него почему-то был большой половник на длинной ручке. Вот здесь по дорожке идите. Он указал на палас, уложенный на камни. И дальше того ограждения не заходите, сваритесь живьем. Какие вы нам ужасы говорите? Какетва отозвалась дан, глядя на бьющий из моли кипящий фонтан. Умная и такая целенаправленная в работе, она моментально глупела. Завидное, хорошо служенное мужское тело и бархатистый взгляд неополитанского матча. Вот смотрите. Парень достал из кармана яйцо, положил его в половин и направился по настилу гейзер. Немного не дойдя до самого центра, он опустил его в бурлящую воду. Данна Лола и Стефано наблюдали за происходящим. неподдельным интересом. Через минуту парень вынул яйцо из пузырящейся глади. Лоля на команду, а Шарашин намолчала. Очень необычный вкус. Парень протянул половинок Дане. Данец: "Спасибо". Дан засомневался во вкусовых качествах предложенного. "Да вы не стесняйтесь. Когда ещё варёное в газеле удастся поесть? 2 евро всего". "Да уж, действительно", хихикнула Анна. "Видно, так и умру. Не попробую". "Это же надо" Целый день сидеть в такой атмосфере и яйца туристам варить. И это в 20-то лет. Хотя здесь это считается мелким предпринимательством. На вопрос о профессии он наверняка ответит, что у него свой бизнес. Лола покосилась на идеального сложения рук, держащую корявую поварешку. Второй мужчина тоже было зашевелился, но видя, что у них свои полотенца, решил остаться на месте. Сняв одежду, под которую они предусмотрительно надели купальник и аккуратно пройдя по настилу, Олег медленно погрузились в пузырящееся море вдали от кипящего центра. Придвой заставил Стефана поболтать ногой в воде, сообщить о том, насколько она горяча. Ощущение было удивительно приятным. А тяжесть, обволакивающая пар, перестала чувствоваться. Дышалось легко и свободно. Лола прислонила спину к гладким каменным глыбам и закрыла глаза. Тихое журчание бьющегося гейзера и шорох накатывающих волн действовали успокаивающе. Странно, что еще не успели приватизировать этот источник и не поставили кабинки или жатьки, беря оплату за вход. Конечно, удобств не хватает, но зато какой вид не испорченный приметами цивилизации. Темные скалистые обрывы с оплывами лавы, уходящие в море. Результат вулканической деятельности острова и фыркающий фонтан в центре бухты. Кажется, мы окунулись в мезозойскую эру и из бурлящего потока вот-вот появится плоская голова динозавра. «Зря ты от яичка отказалась», – подначил Стефана Дану и пошевелил пальцами ног. «Действительно, надо было взять и тебе предложить. Ты, я вижу, уже проголодался, как всегда», – съязвила Дана и брызнула водой себе на лицо. «Очень для кожи полезно». Она погладила щупи мокрой рукой. «Не знаю, хорошо или плохо, но приятно это точно», – заметил Стефана. «Дан, а мы ведь отсюда ни звонка, ни сообщения не услышали». Лула всё ещё не забыла о Робуте. Не даёт мне покоя этот Джаванни. Ну зачем ему было Энцо убивать? Так он же не нормальный. Что там у так в голове крутится, кто его знает? Расслабленно отозвался Стефано. Ничего подобного. Никакой он не сумасшедший. Я же всё узнала. У него просто на всё замедленная реакция, сообщила Дана. Вот именно, согласилась Лула. Так что о сумасшествии говорить не приходится. Значит, должна быть какая-то причина. Наверное. Не хотя проговорила Дана и потянулась. С другой стороны, убить и сжечь труп, к этому совсем не трудно. Его бы не нашли никогда, особенно если учесть, что завышенным объёмом газа никого не удивишь. Центр Газ постоянно ошибается и как всегда в свою пользу заметила Лола. А сейчас что хотят найти? Если от трупа не осталось ничего. А главное, кто сможет доказать? Засомневался Стефано. Чёрт побери, подпрыгнула Лола. Опиматори, когда будут проверять? Правду. Как же мы эту деталь упустили. Забеспокоилась Дана и стала вылезать из воды. Ты куда? Стывожился Стефана, но не двинулся с места. Позвоню узнать, что там с проверкой к Опиматори. А вы лежите пока. Дана засеменила понастиль. Мололь уже не лежал. На мотив на последок лицо. Она поднялась на тёплый камень, а с него вылезла на дорожку и направилась к берегу. Всё нормально. Доложила Дана подошедшей Лоле. Полиция крематорий осмотрела и взяла пепел на анализ. Нормальней не бывает, саркастически парировала Катя. Всё без нас сделали. Анеapolitanские журналисты, наверное, успели из зрителей извести, пока мы тут в морских львов играли. Никто ничего не рассказал, и никто из наших коллег при проверке не присутствовал. Да и говорить-то не о чем. Ничего необычного там не обнаружено. Но результат анализа мы должны узнать первые. Дан, стряхнула телефон, как будто он был в чем-то виноват. На какой результат они надеются, если все уже превратилось в пепел, удивилась Лола, и какой анализ они собираются делать. Я так поняла, что ДНК неуверенно принесла Дана. Они там вроде часть тазобедренной кости нашли. Ну тогда, может быть, задумчиво проговорила Лола. А что если и правда, в центрах газа напутали, как обычно, и приписали несколько кубов, высказал сомнение подошедшей Стефана. Они намного говат или ошиблись, не согласилась Дана. Да и полиция, наверное, уже всё проконтролировала. Не зря же они к крематорию бросились проверять. А мне в прошлом году пришла квитанция на 100 евро. Выяснилось, что эта сумма недоплачена за последние 3 года. Стефана набросил полотенце на плечо, словно римский император тол. И выстоял перед лобом. Вот так. За 3 года говоришь? Есть и за несколько лет 109 кубов для крематория. Совсем мало. Задумчиво произнесла Лола. А как же Костя и Аналь, которые полиция будет делать? Хочешь сказать, что и они ошиблись? А что, полиция не ошибается никогда? Крематорий этот самый старый, чуть не во всей Италии. Так что там, наверное, и зольники с пеплом выгребались вручную. Может, это Костя от предыдущего тела? Не согласился Стефано. Как ты сегодня скептически настроен? Или на тебя купание в дизеле так подействовало? Не выдержала Лова. А ведь это моя идея и моя версия. Это я эту цепочку сложила и полиции подбросила. Надо просто дождаться результатов экспертизы. Вот и все. Успокоила всех Дана. А чтобы дождаться результатов и не умереть с голоду, мы должны срочно перекусить. Стефанов направился к ресторану. «Ты неисправим. И куда в тебя только влезай». Пробормотала лома, заматываясь в полотенце и прикидывая, как бы сподручнее снять мокрый купальник. «Проходите сюда. Здесь в туалете переоденец». На террасе ресторана появилась женщина. Стефано прибавил шаг, хотя был уже полностью один. Что у вас вкусненького на сегодня? обратился он к ней, принюхиваясь. У нас всё вкусное, но самое. Они вышли на террасу, голоса смешались с шумом моря. Лола и Дана забрали вещи и поднялись по лестнице, ведущей в туалет. Вернувшись, они обнаружили Стефано, сидящим за столиком с набитым ртом. Клетчатая скатерть была заставлена керамическими таристы с разнообразной закуской.